В конце 1930 года Блюмкин имел неосторожность передавать послание Троцкого его последователям в России. Его арестовали и казнили. После июльского восстания левые эсеры раскололись на две фракции. Одна из них одобряла восстание, другая нет. Со временем обе эти фракции растворились в коммунистической партии за исключением немногочисленной группы, которая ушла в подполье. Дзержинский был отстранен от должности. Формально он подал в отставку с поста председателя члена ЧК, чтобы выступить свидетелем на процессе по обвинению убийц Мирбаха. Но поскольку большевики обычно пренебрегали такого рода юридическими тонкостями, да и суд это так никогда не состоялся, все это было сделано, чтобы он мог сохранить лицо. Подлинной причиной отстранения Дзержинского, скорее всего, было то, что Ленин заподозрил его в участии в заговоре левых эсеров. До 22 августа, когда Дзержинский был восстановлен в должности секретной полиции, руководил Лацис. Восстание левых эсеров провалилось не только потому, что они не ставили перед собой ясные цели и подняли бунт, не желая принять на себя ответственность за его политические последствия но также и по той причине, что они не сумели предугадать реакцию большевиков и немцев. Оказалось, что для тех и других на карту было поставлено слишком многое, чтобы поддаться на такую провокацию, как убийство посла, за которым последовало убийство фельдмаршала Германа фон Эйнхорна, осуществленное левыми эсерами на Украине. Германское правительство, по сути, проигнорировало убийство Мирбаха а немецкая печать под нажимом правительства спустила эту тему на тормозах. К осени 1918 года Россия и Германия сблизились, как никогда. Большевикам очень везло в выборе противников. По удивительному стечению обстоятельств, в тот же самый день, утром 6 июля, в трех городах, расположенных на северо-восток от Москвы, в Ярославле, Муроме и Рыбинске началось еще одно антибольшевистское восстание. Его вдохновителем был савинков самый умелый и предприимчивый из всех заговорщиков, боровшихся с большевиками. савинков родился в Харькове в 1879 году, окончил школу в Варшаве и поступил в Санкт-Петербургский университет. Там он оказался замешан в студенческих беспорядках, включая университетскую забастовку в 1899 году. Вступив в партию эсеров, он быстро завоевал одну из ведущих ролей в ее боевой организации и осуществил несколько крупных терактов, в числе которых были убийства Плеви и великого князя Сергея Александровича. В 1906 году его террористическая деятельность закончилась, так как полицейский агент Евно Азеф выдал его охранке. Савенко был приговорен к смерти, но ухитрился бежать. Пробрался за границу, где жил вплоть до февральской революции, сочиняя романы о революционном подполье. Война пробудила в нем патриотические порывы. До февраля 1917 года он служил во французской армии, Затем вернулся в Россию. Временное правительство назначило его своим комиссаром на фронте. Он становился все большим националистом и консерватором. И, как мы видели, летом 1917 года, будучи руководителем военного министерства и правительства Керенского, сотрудничал с Корниловым, пытаясь восстановить дисциплину в вооруженных силах. Человек, окруженный романтическим ореолом, решительный, обладающий даром убеждения, Савинков производил сильное впечатление на тех, кого хотел поразить, в частности на Уинстона Черчилля. В декабре 1917 года Савинков отправился на Дон, где принял участие в создании добровольческой армии. По поручению генерала Алексеева он вернулся в большевистскую Россию, чтобы наладить контакты с видными общественными деятелями. Задача его заключалась в том, чтобы выявить офицеров и политиков, которые, невзирая на партийную принадлежность, хотели продолжать борьбу с немцами и с их большевистскими прихлебателями. Благодаря революционному прошлому и более поздним патриотическим заслугам савинков идеально подходил для этой миссии. Он беседовал с Плехановым, Чайковским и с другими социалистическими светилами, известными оборонческими идеями. Однако не слишком преуспел в привлечении их на свою сторону, ибо за несколькими исключениями они предпочитали скорее ждать, пока власть большевиков рухнет сама, чем сотрудничать с националистически настроенным офицерством. Плеханов отказался принять его, сказав «Я сорок лет жизни своей отдал пролетариату, и не я буду его расстреливать, даже тогда, когда он идет по ложному пути». Более успешными были его переговоры с демобилизованными офицерами, в особенности с теми, кто служил прежде в элитных гвардейских и гранадерских полках. Основную сложность для Савенкова составляла нехватка денег. Он не мог позволить себе купить даже трамвайный билет. Чтобы создать вооруженные формирование он должен был платить жалованье своим офицерам, большинство из которых бедствовали не меньше, чем он, ибо никто не решался принять их на работу. За ассигнованиями Савенков обратился к представителям стран Четверного Согласия. Его собственные планы заключались в том, чтобы убить Ленина и Троцкого, положив таким образом начало свержению большевистского режима. Однако он понимал, что странам Четверного Согласия был в общем все равно, кто правит в России, пока она выступает против Четверного Союза. Действительно. Как раз в это время, март-апрель 1918 года, французы помогали Троцкому в организации Красной Армии. Поэтому Савенков скрыл от представителей стран четверного согласия свои подлинные политические цели и выступил перед ними в роли русского патриота, единственным намерением которого было восстановление боеспособности России и продолжение войны против немцев. Первым протянул ему руку помощи Томас Масарик. Остается неясным, зачем понадобилось чешскому лидеру помогать савинкову так как в начале 1918 года он вел переговоры с большевиками об эвакуации своих людей из России и вряд ли мог быть заинтересован в участии в антибольшевистской деятельности. В своих воспоминаниях Масарик пишет, что он согласился встретиться с савинковым Из чистого любопытства и был весьма разочарован, ибо нашел в нем человека, по-видимому, не способного отличить революцию от террористического акта, моральные принципы которого не поднимаются выше примитивного уровня кровавой вендетты. Такую оценку он дает задним числом. А тогда, в апреле 1918 года, свои первые деньги, 200 тысяч рублей, савинков получил именно от Масарика. Вероятно, Савенков, мастерски умевший скрывать свои замыслы, убедил Масарика, что эти деньги пойдут на создание в рамках добровольческой армии Алексеева в центральных областях России специальных подразделений, предназначенных для борьбы с Германией. савинков также вступил в контакт с Брюсом Локартом и Жозефом нулансом К предложению савинкова создать под носом большевиков антинемецкую армию, локрот отнется скептически но как и многие другие он попал под обаяние савинкова и скорее всего помог бы ему если бы не получил от секретаря по иностранным делам артура белфура категорических инструкций не иметь ничего общего с планами савинкова и не вступать ни в какие дальнейшие переговоры по поводу этих планов нуланс главный поборник идеи создания на территории России международной антинемецкой армии, оказался более сговорчив Савенков его поразил. Выражение его лица было до странности безразличным, глаза неподвижно гляделись под едва прикрытых монгольских век, губы всегда плотно сжатые, как будто скрывали все его тайные мысли, напротив его профиль и телосложения были совершенно западными. Возникало впечатление, что вся энергия одной расы сочетается в нем с хитроумием и таинственностью другой В начале мая Нулан сдал Савенкову 500 тысяч рублей За этим последовали другие выплаты, так что общая сумма составила около 2,5 миллионов рублей Насколько можно сегодня установить, эти средства должны были расходоваться на военные цели главным образом на содержание добровольческой армии, но также и на какую-то работу в германском тылу по линии военной разведки стран Четверного Согласия. Не существует надежных данных, свидетельствующих о том, что Нуландс вступил с савинковым в заговор с целью свержения большевистского режима или что он хотя бы был знаком с революционными замыслами савинкова 24 мая гаренар Генеральный консул Франции в Москве, служивший посредником между французским послом и савинковым сообщил Нулансу, что Савенков планирует поднять в середине июля в Поволжье антибольшевистское восстание. То, что Нуланс нуждался в этой, к тому же фактически неверной информации, подтверждает сделанное им заявление, что он не принимал участие в заговоре савинкова Донесение Гренара хранится в архиве Министерства иностранных дел Франции. Нуланс взял Савинкова обещание, что тот будет координировать свои действия с другими российскими партиями, прежде всего, по-видимому, с Национальным центром, который поддерживал Четвёрное согласие. Но Савенков этого обещания не сдержал, так как не верил, что ему удастся при этом сохранить свои намерения в тайне как пишет в своих воспоминаниях Гренар. Подняв в июле 1918 года знамя восстания, он действовал самостоятельно в нарушении данного им слова не предпринимать ничего без согласования с другими российскими партиями. Используя чешские и французские деньги, савинков начал действовать с размахом и к апрелю 1918 года завербовал в свою организацию Союз защиты Родины и Свободы – более 5000 человек, из которых 2000 человек находились в Москве, а остальные – в 34 городах в провинции. савинков БВ, борьба с большевиками, Варшава, 1923 год, страница 26-я. Деникин утверждает, что в организации савинкова было от 2 до 3 тысяч членов. Очерки русской смуты. Том 3. Берлин. 1924 год. Страница 79. Это были главным образом офицеры, ибо Савенков имел в виду военные действия и не испытывал нужды в интеллектуалах с их бесконечной болтовней. Своим заместителем он назначил 42-летнего кадрового артиллерийского офицера, выпускника училища Академии Генерального штаба, подполковника Перхурова, Человека с огромным боевым опытом, известного своей исключительной отвагой. У Савенкова была программа, даже несколько программ, но он не делал на них упора, так как политические дискуссии лишь вносили разлад в стану его соратников и отвлекали их от непосредственно стоявших перед ними задач. Гораздо большее значение он придавал патриотизму. Одна из программ Союза подразделялась на первоочередные задачи и долговременные цели. Красная книга ВЧК. Том 1. Москва. 1920 год. Страницы с 1 по 42. На суде, состоявшемся в 1924 году, савинков отрицал, что у него была формальная программа. Борис савинков перед военной коллегией Верховного суда СССР. Москва. 1924 год, страницы 46-47. К первоочередным задачам относились замена большевиков надежным национальным правительством и создание дисциплинированной армии для борьбы с Четверным Союзом. Долговременные цели были довольно расплывчаты савинков говорил о необходимости проведения новых выборов учредительные собрания, по-видимому, по окончании войны, которые обеспечат Россией демократическое правление. В воспоминаниях, опубликованных в 1923 году в Варшаве, он подчеркивал, что в его организацию входили представители всех партий, от монархистов до эсеров. савинков обещал исполнение желаний для самых разных людей, и бессмысленно было бы ждать от него четкого формального плана на будущее. С уверенностью можно только сказать, что он выступал за твердую власть в стране из-за продолжения войны и был в этом похож на Корнилова. Пропуском Савинковский союз был желание сражаться с немцами и с большевиками. Свою организацию Савинков строил по военному образцу, а чтобы скрыть её от ЧК, использовал опыт террористической деятельности. Под его началом в Москве и других городах было несколько десятков условных полков, укомплектованных кадровыми офицерами. Эти подразделения были изолированы друг от друга, а их состав известен только непосредственным руководителем, чтобы в случае ареста или предательства чека не могла захватить всю организацию. Схема эта прошла проверку на прочность в середине мая, когда женщина, оставленная одним из членов организации, сообщила о ней в тайную полицию. По ее доносу ЧК обнаружила московскую штаб-квартиру Союза, замаскированную под медицинскую клинику, и арестовала более ста его членов. Их казнили в июле. Но хотя в результате этого провала Союз вынужден был на две недели приостановить свою деятельность, ЧК не удалось не схватить самого Савенкова, не ликвидировать его организацию. Перхуров имел в своем распоряжении от 150 до 200 офицеров, действовавших по тщательно отработанной системе. Здесь были отделы, отвечавшие за вербовку, разведку и контрразведку, за отношения со странами четверного согласия, а также за деятельность вооруженных подразделений по родам войск, пехота, кавалерия, артиллерия, инженерные войска. Впоследствии ЧК сделала комплимент савинкову и Перхурову, назвав организацию аппаратом, работавшим с точностью часового механизма. савинков построил организацию, но конкретного стратегического плана у него не было. К июню он стал перед необходимостью действовать. Чехии и французы приостановили выплаты, деньги таяли, а из постоянной угрозы предательства – Нервы последователей Савенкова начинали сдавать. Как он признался впоследствии, вначале он думал нанести основной удар в Москве, но отказался от этой идеи, опасаясь, что в ответ немцы оккупируют столицу. Учитывая упорные слухи, которые подтверждали ему и французские дипломаты, о дополнительной высотке войск четверного согласия в Архангельске и Мурманске в середине июля, Он решил начать восстание в Среднем и Верхнем Поволжье, откуда можно было легко наладить контакт как с чехословацкими частями, так и с войсками союзников в Мурманске. Его план заключался в том, чтобы отрезать большевиков от северных портов и одновременно от Казани и восточных регионов. В 1924 году, представ перед Советским судом, савинков заявил, что он получил от французов твердое обещание. Если его люди продержатся в течение четырех дней, на помощь им подойдут из архангельской силы союзников, после чего Соединенная Франко-Англо-Российская армия двинется на Москву. «Не имея таких гарантий», — сказал Савенков, — «не было смысла затевать восстание». Он утверждал также, что французский консул Гренар вручил ему телеграмму от нуланса который говорил, что высадка войск союзников состоится в период с 3 к 8 июля, и важно, чтобы его выступление пришлось на это же время. Если судить по его показаниям, в суде все свои действия он согласовывал с французской миссией. Но, к сожалению, заявление савинкова нельзя принимать на веру. И не только потому, что, будучи опытным конспиратором, он редко говорил до конца всю правду, но и потому так, что он был способен на прямую ложь. Так одно время он пытался взять на себя ответственность за покушение на Ленина, осуществленное Фанни Каплан, об этом еще пойдет речь дальше, к которому, как известно, не имел ни малейшего отношения. Он заявлял также, что в июле 1918 года действовал по распоряжению Московского национального центра, что тоже не имеет ничего общего с действительностью. Большевики любили представлять всякое сопротивление своему режиму как результат международного заговора, разжигая таким образом ксенофобию. Скорее всего, савинков в 1924 году, арестованный в Советской России, пошел на сделку с большевистским прокурором, согласившись возложить вину за свой неудавшийся переворот на французов. Сегодня, после того, как архивы стран четверного согласия того периода стали доступны для исследователей, в них не нашлось никаких свидетельств, подтверждающих его версию. Если бы французская миссия действительно не только благословила его на антибольшевистский переворот, но и требовала немедленных действий, как он утверждал, обещала помощь в походе на Москву, все это не могло не оставить документальных свидетельств. Поскольку таковых не существует, приходится заключить, что Савенков лгал, быть может, в надежде спасти свою жизнь. Кроме того, как мы уже отмечали, Основной посредник савинкова в отношениях с французами Гренар утверждает, что тот действовал на свой страх и риск. В исследовании Майкла Карли утверждается, что французы имели к этим событиям более прямое касательство, однако вопрос об оказаниями помощи савинкову смешивается в нем с вопросом об их участии в восстании как таковом. В качестве основного центра восстания Савенков выбрал Ярославль. На это было две причины. Во-первых, стратегическое положение этого города на железной дороге, связывающей Архангельск с Москвой, облегчало как наступательные, так и оборонительные действия. Во-вторых, Перхуров, посланный савинковым на рекогносцировку, привез из Ярославля весьма обнадеживающие сведения о том, что восстание будет поддержано населением. В своем окончательном виде оперативный план был разработан в конце июня, когда чехословацкое восстание было в самом разгаре. У Перхурова, который должен был командовать Ярославской операцией, на подготовку оставалось едва ли 10 дней. Второй по значению операции – Восстанием в Рыбинске взялся руководить сам савинков Третья акция должна была состояться в Муроме, расположенном на Московско-Казанской железной дороге. Как утверждает Перхуров, савинков сказал своим офицерам, что у него есть твердые гарантии прибытия союзной помощи из Архангельска, и что если они продержатся в течение четырех дней, то получат надежное подкрепление. По планам савинкова восстание в Ярославле должно было начаться в ночь с 5 на 6 июля, всего за несколько часов до того времени, на которое назначили свое выступление левые эсеры. Хотя совпадение очевидно, ничто не указывает на то, что эти два события были как-то заранее согласованы. Левые эсеры и савинков преследовали совершенно различные цели. Первые намеревались оставить большевиков у власти савинков хотел положить конец их режим Более того, трудно себе представить, чтобы левые эсеры вообще согласились иметь дело с представителем контрреволюционных генералов. Если бы савинков знал об их планах, он, несомненно, осуществил бы свое первоначальное намерение и устроил переворот в Москве, а не в Ярославле. Это не скоординированность усилий, о которой Ленин говорит Мирбаху была типичной для антибольшевистской оппозиции и стала в конечном счете главной причиной ее поражения. Чтобы сбить с толку противника и заставить его распылять свои силы, Савенков и Перхуров разработали скользящий график восстания, так что операция в Рыбинске должна была состояться в ночь с 7 на 8, а в Муроме с 8 на 9 июля. Несмотря на то, что в его распоряжении было совсем мало времени, Перхуров очень тщательно подготовил восстание в Ярославле и застал большевистские власти совершенно врасплох. Операция началась в два часа ночи, 6 июля, когда отряд офицеров захватил ключевые точки в городе — арсенал, штаб милиции, банк и почту. Другой отряд арестовал высших большевистских и советских чиновников. Как утверждали впоследствии, некоторые из них были при этом застрелены. Офицеры, работавшие инструкторами в местной красноармейской школе, сразу же присоединились к восставшим, захватив с собой несколько пулеметов и броневитов. Перхуров объявил себя командующим Ярославским отделением Северной добровольческой армии. Эти первые операции не встретили почти никакого сопротивления. И к рассвету центр города был полностью в руках мятежников. Вскоре к ним присоединились новые силы, в том числе работники милиции, студенты, рабочие и крестьяне. По оценке историка-коммуниста, из шести тысяч участников восстания лишь около тысячи были офицерами. Это было настоящее народное восстание против большевистского режима. Заметную роль сыграли в нем крестьяне из окрестных сел. Восставшие попытались привлечь на свою сторону немецких военнопленных, случайно проезжавших через Ярославль по дороге на родину, но те отказались, чего их поместили под охраной в здании городского театра. 8 июля Перхуров объявил им, что силы, имеющиеся под его командованием, считают, что они находятся в состоянии войны с Четверным Союзом. В то время как восстание в Рыбинске и Муроме в каждом из которых участвовало от трехсот до четырехсот человек, потерпели поражение в считанные часы, Перхуров продержался шестнадцать дней. Сосредоточенные в пригородах силы большевиков пошли в контрнаступление следующей ночью, но им не удалось отбить город. Тогда они подвергли его массированному артобстрелу, в результате которого был разрушен водопровод и прикатилась подача воды. Это имело для повстанцев ужасные последствия так как подходы к Волге, альтернативному источнику водоснабжения, были под контролем у Красных. Почти после недели бесплодных боев Троцкий поручил командование Ярославской операции Геккеру, бывшему капитану царской армии, который накануне Октябрьского переворота перешел к большевикам. Геккер бросил на штурм города пехоту, артиллерию и аэропланы. Под шквалом артогня Город с его замечательными монастырями и храмами был почти полностью разрушен. Повстанцы, которым настолько не хватало воды, что они пытались добывать ее в сточных канавах, в конце концов были вынуждены отступить. 20 июля их представители пришли в германскую комиссию по репатриации и заявили о своем желании сдаться. Поскольку они находились в состоянии войны с Германией, то ожидали, что с ними будут обращаться, как с военнопленными. Глава германской комиссии принял такие условия и обещал, что не выдаст повстанцев Красной Армии. 21 июля повстанцы сложили оружие, и в течение нескольких часов город находился в руках немецких военнопленных. Однако вечером того же дня... Получив от большевиков ультиматум, немцы нарушили свои обещания и передали им пленников Красногвардейцы выбрали из них примерно 350 человек, среди которых оказались офицеры, бывшие чиновники, состоятельные горожане и студенты, вывели за город и расстреляли. Это была первая массовая казнь, осуществленная большевиками. Одним из последствий... Ярославского восстания стало распоряжение большевистского правительства провести массовые аресты бывших офицеров царской армии. Многие из них были расстреляны без суда, хотя в то же самое время другие получали назначение в Красной армии. Савинку удалось бежать из Рыбинска. Позднее он присоединился к армии адмирала Колчака, где занимался организацией рейдов в тылу большевистских войск. После поражения Колчака он бежал в Западную Европу, стал там организатором антибольшевистских движений, заслал агента в Советский Союз. В августе 1924 года, будучи убежден, что после смерти Ленина ему уготована в России важная роль, он попался на приманку ОГПУ, сменившему к тому времени ЧК, нелегально перешел границу и был сразу же сквачен. На открытом судебном процессе, состоявшемся в том же году, он сознался во всех своих преступлениях, делая упор на ту роль, которую будто бы играли в его подрывной деятельности союзники, и просил помилования. Смертный приговор ему заменили на десятилетнее заключение. В следующем году он погиб в тюрьме при странных обстоятельствах, официально было объявлено, что он покончил жизнь самоубийством однако более вероятно, что его убили сотрудники ОГПУ, по некоторым свидетельствам, вытолкнув из окна. Перхуров тоже оказался у Колчака, где получил чин генерала и стал называться Перхуровым Ярославским. Попав в плен к большевикам, он ухитрился сохранить инкогнито и получил назначение в Красную Армию. Личность его была установлена в 1922 году. Военная коллегия Верховного суда приговорила его к смертной казни. В тюрьме его заставили написать признание, которое было впоследствии опубликовано. Его не стали убивать в застенках ГПУ, а послали в Ярославль, где в четвертую годовщину восстания провели по улицам сквозь толпу, бросавшую в него камни, и только после этого казнили.